На сегодня занятия закончились. От демонологии нашу группу освободили, потому что многим требовалось лечение. Раны оказались вполне себе настоящими, хоть мы и сражались с фантомами. Особенно сильно пострадали те, кого у мертвей растерзали. Этим ребятам явно надо в лазарет. Раны кровоточили, не желая затягиваться. А хора, помогать не торопился. Решил учить нас на собственном опыте. Когда все разошлись, Магистр дал мне пузырек с зельем и приказал выпить. Спорить не отважилась, уж больно грозным выглядел мужчина. На вкус питье оказалось мерзким, но я мгновенно ощутила, как восполняется резерв и заживает рана. Ничто больше не беспокоило и не отвлекало от важного разговора. Из лаборатории мы перешли в кабинет преподавателя. Он предупредил, что Галина скоро подойдет, а пока рассказал, какие изменения в ней заметил. С самого утра она мало на что реагирует. Аура будто разорвана. Но хуже всего то, что я не заметил тьмы. Девочка словно стала пустышкой, и это меня пугает. Не бывает такого, чтобы из некроманта так запросто уходила тьма. А у вашей подруги она, к тому же, равноправная. От нее нелегко избавиться. «Надо призвать госпожу тьму и спросить у нее, что случилось» потому что Галина вряд ли сможет что-то нам рассказать, — предложила больше не скрывающаяся Айша. Никто из нас не успел ни согласиться, ни возразить. Вокруг собиралась тьма. У меня закружилась голова, но я уже знала, кого мы сейчас увидим. И действительно, через несколько секунд перед нами предстала разгневанная госпожа. Пусть она и являла собой темный сгусток, но алые глаза горели так, что становилось жутко. Вы должны правдой или неправдой заставить ее снять перстень, который ей вчера подарили. Сами не пытайтесь, погибнете и делу не поможете. Она должна добровольно сбросить с себя артефакт, блокирующий ее силы и заставляющий стать марионеткой в чужих руках. Поторопитесь. Если не успеете до заката, она полностью потеряет себя как личность. Вместо подруги вы получите того же зомби, выполняющего приказы хозяина. Разница в том, что это будет агрессивный зомби, наделенный невероятной силой. Она способна уничтожить мановением руки. Пока она еще сдерживается, но уже совсем скоро перестанет. Тьма исчезла. Только атмосфера давила, навевая жуть. Я сходила с ума от беспокойства за подругу, но могла лишь смотреть вслед госпоже. Даже слова ее толком не успела переварить. А в следующее мгновение дверь открылась, и вошла Галина. Я вздрогнула. И было отчего. Эта девушка пугала, вызывала необоснованный ужас. Лицо побледнело, взгляд кровожадный. Белок почти весь стал черным с алыми искрами. Если мне не показалось, даже клыки мелькнули. И что-то мне подсказывало, подруга прекрасно ощущала наши эмоции. Пришлось спешно думать о хорошем, вспоминать развлечения у оборотней, веселые и дружелюбные лица. Помогло. Я смогла улыбнуться. Привет, ты куда пропала? Мы думали, будешь нас ждать, как обычно. Начала как можно беспечнее. Показалось, или в ее взгляде, до этого равнодушном и полном злобы, мелькнуло осмысленное выражение. Я ждала. «Или нет, это было вчера», — не своим голосом заговорила девушка. «Не помню. Как-то странно я себя чувствую». «Галь, а что вчера произошло у артефактора? И кто тебе такой красивый перстень подарил, покажешь?» Я старалась вести себя естественно. «У какого артефактора? Не помню». «А перстень, да, точно, представляешь, сюда занесло парня из Москвы». Его убили в перестрелке, но он смог попасть в этот мир. Мы вчера много разговаривали, он и подарил. Сказал, для красивой девушки ничего не жалко. Ты должна с ним обязательно встретиться. Пойдем сегодня вместе, и я вас познакомлю. У него такие идеи, закачаешься. Тебе точно понравится. Он такой же безумный экспериментатор, любит все новое и необычное. Так что решено, вы встретитесь». Она не спрашивала, говорила в весьма категоричной форме, что мне не понравилось, но пока не спешила показывать свое недовольство. «Покажешь перстень?» Подруга протянула мне руку, но я покачала головой, предлагая снять украшение, чтобы можно было рассмотреть поближе. «Чтобы ты его присвоила?» последовал категоричный отказ. «Леша меня предупредил, что ты можешь так сделать!» «Зависть порой толкает на необдуманные поступки, а я не собираюсь лишиться подарка. Рассматривай, на мне снимать не стану». «Что ж, раз твой Лёша такой подлец, способный обвинить человека, не видя его, то и встречаться с ним я не намерена. Раера, идём, нам здесь делать больше нечего», — включила я герцогиню. Надменный холодный тон заставил Галину несколько раз моргнуть, Она поторопилась встать у нас на пути. «Ты должна с ним встретиться!» «Кому должна, всем прощаю!» «Я тебе свое условие сказала. Надумаешь снять перстень не позволишь его рассмотреть, пойду с тобой. А нет? На нет и суда нет. Магистр Хора, присмотрите за вашей подопечной, пожалуйста!» Попросила преподавателя, завуалировав просьбу хорошенько обработать девушку. Он кивнул, и мы спешно покинули кабинет некроманта. Я с трудом держала себя в руках. Хотелось сорваться на бег, чтобы как можно быстрее оказаться подальше от темной стороны. Молчавшая все это время Райера шумно выдохнула. Она едва переставляла ноги. Несколько раз пришлось останавливаться, чтобы переждать слабость. Наконец подруга смогла говорить. «Знаешь, я испугалась, когда она вошла. Ощутила такой ужас, что едва не сбежала. С трудом взяла себя в руки». «Я тоже. Пришлось вспомнить остров и гостеприимных оборотней, иначе, чувствую, завалило бы разговор. «Мне показалось, она прекрасно чувствует страх, он ее подпитывает. Если мы обе не сдержали бы своего ужаса, боюсь представить, что было бы. А так, удалось хоть на время вернуть ее в нормальное состояние». «Мне тоже показалось, что она подпитывается страхом», — кивнула подруга, и тут же остановилась. «Постой! Если она встречалась с этим Лешей, значит, к нему ее привел один из друзей!» «Савр! Да, я тоже об этом подумала. И что-то мне подсказывает, что вместо одного зомби мы получили четверых. Осталось сообразить, как расколдовать ребят и снять перстень с Галины. Чувствую, проблем у нас будет много, но мы должны справиться. Жаль, силой стащить эту гадость нельзя». А то бы я с удовольствием это сделала. Не ты одна. Я бы и сама ее заломала и стащила перстень. Останавливает предупреждение госпожи тьмы. Плохо будет всем. Надеюсь, у нас будет возможность освободить подругу. И неважно, какие средства пойдут в ход. На территории темных мы крались, как заправские шпионы. А все потому, что не желали встречаться с троицей друзей. Если некромантки дали установку привести меня к Намирянину, то и у этих троих такая же миссия, и они церемониться не станут. И вряд ли поинтересуются моим мнением, кардинально отличающимся от их собственного. Одного не понимала. Как Савр мог пойти на подлость? Сменил друзей непонятно на кого? Когда замечали то его, то Райса, то Кроди, приходилось едва ли не сливаться с кустами и стенами. Парни, разделившись, шныряли по территории явно в поисках нас. Теперь. Разглядывая их, я была уверена. Они под внушением, как и наша подруга. Глаза безумные, из них будто исчезла жизнь. Но никаких украшений на некромантах я не заметила. Тогда как же их зачаровали? Неужели этот Леша настолько силен? Мне бы хотелось его увидеть, чтобы понять мотивы. Но сделать это я предпочла бы на своей территории и на своих условиях. Быть зачарованной в мои планы определенно не входило. Тем более, что стало уже сомневаться в своей защите и блоке против внушения. На Галине тоже стояли никому не под силу тягаться с самой госпожой, но и на Мирянин обошел и эту проблему, полностью лишив девушку поддержки тьмы. Очередная короткая перебежка, и мы миновали границу темных. Наконец-то! Вздохи облегчения вырвались одновременно. Пусть некроманты и разгуливают свободно по нашей территории, но вряд ли рискнут устроить здесь что-то мерзкое. Надо было срочно отыскать ребят и все им рассказать. Наш умный Ксьер обязательно что-нибудь придумает. Я в него верила. С недавних пор он прочно занял место в моем сердце. И пусть я пока успешно скрывала свои чувства, но появилось ощущение, что мое отношение к напарнику недолго останется тайной. И я боялась этого момента, прекрасно зная, Стоит ли дышке ощутить мой интерес и нашей дружбе конец? А этого я не желала. До общежития не дошли совсем немного. Путь нам преградилась вся полыхающая от злобы баронесса. Мы с Райерой переглянулись. И чем успели достать девицу? Вроде пути наши не пересекались. Недоумение разозлило Ариту еще больше, хотя я считала, что сильнее просто некуда. «Вдохни и выдохни, а то лопнешь от натуги», — опередила ее. Та уже открыла рот, так что неудивительно, что от неожиданности подавилась воздухом. «Ты? Ты?» — только и смогла повторять девчонка. «Я согласилась с ней». Когда-то мама говорила, что с больными, идиотами и безумцами надо во всем соглашаться. Я, как примерная дочь, маму слушала и сейчас согласилась с выкриками баронессы. К тому же она говорила правду. «Сложно не согласиться, когда в тебя тычут пальцем и выкрикивают «ты!»» «И издеваешься?» — взвизгнула Сомнар. «Пока я не начинала, думаешь, стоит?» На меня снизошло спокойствие. «Я отомщу! Ты еще пожалеешь, что связалась со мной и увела всех моих поклонников!» Мои глаза округлились. Руки потянулись проверить, нет ли у девчонки температуры. Я совершенно не понимала, о чем она говорит, какие поклонники, и как я могла их увести, если ни с одним не знакома. Видимо, мои сомнения я выдала вслух, потому что баронесса опешила, а потом как-то вся сдулась в одно мгновение. Она недоверчиво смотрела то на меня, то на Райеру, а мы ждали, пока нам, наконец, объяснят, что вообще происходит. А Рита вздохнула и уже спокойно поведала. Все, кого я просила понаблюдать за вашим экспериментом, уже на следующий день отказывались что-либо сообщать. Еще и рычать начинали, если я плохо о тебе отзывалась. Ты стала для них идеалом, примером для подражания, недосягаемой звездой. Такими темпами у меня скоро не останется ни одного друга. От слов девчонки я опешила, переваривая сказанное. Нет, о нашем заклинании я прекрасно помнила, но я предположить не могла, каким получится эффект. Надо будет обязательно напарнику рассказать. Вот кто порадуется. Уверена, не только мне досталось слепое обожание, но и парню тоже. Он и так шарахался от навязчивых девушек. А сейчас ситуация только обострилась. Это не дружба. Ты используешь студентов. Только наблюдение за нами вряд ли принесет тебе пользу. Вместо этого могла бы придумать что-то свое. если не веришь мне, поинтересуйся, какая судьба постигла Горитора и Диташу, пытавшихся украсть мои изобретения. Даже имея на руках расписанные формулы, никто из них не смог воспроизвести нашу разработку. Оба стали посмешищем. Хочешь такой судьбы? Если у тебя есть голова на плечах, то придумать можно и невозможное. У меня же получилось, хотя я никогда не была экспериментатором. И идея возникла сама по себе. Когда все вокруг твердили, что мои фантазии безумны, я штудировала книги в библиотеке. Да я уже сейчас могла бы перескочить сразу на четвертый курс, потому что пришлось изучить материал второго, третьего и четвертого курсов, чтобы правильно составить формулы. Но оно того стоило. Поэтому направь свою энергию в верное русло, сотвори невозможное, и у тебя появится шанс выделиться, чтобы о тебе заговорили, как о благоразумной студентке, а не как воришке чужих идей. Я говорила настолько эмоционально, что Баронесса прониклась. Ее злость испарилась, в глазах появился азарт. Кажется, мои слова достигли цели. «Главное, чтобы благой, а то с нее станется какую-нибудь очередную гадость сотворить». Подумав несколько минут, баронесса кивнула и вдруг просто улыбнулась, а потом робко поинтересовалась. «А за помощью к тебе можно будет обратиться?» «За помощью, да. Мы все тебе поможем, чем сможем», — убедила Ариту, добавив. «Естественно, если ты предоставишь идею и начальные расчеты». Сомнар закивала, и, подхватив юбки, унеслась в сторону учебного корпуса, явно в библиотеку. Я смотрела ей след и подумала, неужели ей не мешает такое длинное платье, и почему она до сих пор не сменила его на форму? Однако пришлось отвлечься. К нам торопились Лефи и Ксьер. Утащив парней в беседку, рассказали о происходящем на темной территории. «Значит, этому Лёше необходимо ты. Зачем?» Мне кажется, Галина разболтала и на Мирянина все мои секреты, в том числе и о деньгах. А для его странной миссии необходимы средства. Сама некромантка не имеет доступа к счетам герцога Дорги, а у меня есть собственные, поэтому он так рвется со мной познакомиться. Есть еще вариант. Родство с первым советником императора. Этому Леше определенно надо попасть в дворец, но хода ему туда нет. А со мной он смог бы проникнуть на закрытую территорию предположила я. Других идей у меня не было. «Меня волнует, откуда у него такие артефакты?» — протянул Лефи. «Сам он их создать не мог, а все артефакторы такого уровня находятся под контролем Департамента безопасности. Если бы одного из них зачаровали, соскари сразу обнаружили бы. Ты наверняка только по виду своей подруги сразу поняла, что с ней все не так, как прежде». «С Галиной, да, поняла. Но... Я подняла палец вверх. «Не стоит забывать, что кто-то из ее друзей все эти месяцы находится под принуждением, но мы ничего не заметили». «Ты уверена, что это именно принуждение?» — как-то слишком спокойно спросил Ксиер. Мы недоуменно уставились на него, не понимая, к чему он клонит. Юноша пояснил. «Никому из вас не приходило в голову, что странная невеста Савра появилась слишком кстати?» Она же пока не соглашается стать официальной сужиной. Я склоняюсь к мысли, что на некроманте сильнейший приворот, из-за которого он готов был исполнять любое желание девицы. Тогда это объяснило бы все странности. Да и опознать его мало кому под силу. Все зависит от уровня дара. А исходя из того, что видели мы, это было весьма сильное очарование. Слабое на некроманте вряд ли прижилось бы. «А ведь ты прав!» Хлопнул себя Пол Булефи. «Только в таком состоянии маг не может себя контролировать. Будь на нем изначально принуждение, мы бы заметили!» «Интересно, почему сейчас этот Леша перестал маскироваться? В ближайшее время никаких праздников не предвидится?» Меня данный вопрос волновал с момента, когда я увидела Галину. «Иномерянин здорово рисковал. И что-то мне подсказывает, он знает, что делает». Только наш бал через две с половиной недели, — ответила Райера. Я едва не застонала, как быстро пролетело время. В голову стали закрадываться странные мысли. Озвучивать их не торопилась. Пыталась сама понять, как боги распределяют силу и Номерян, И что потом требуют взамен. Почему Галина говорила о миссии? Она тоже видела богов? И как я не додумалась раньше спросить обо всем? Тогда я подумала, девчонка книг перечитала. А если дело в другом? Так, нам срочно нужны сведения о попаданцах. Наверняка не мы первые появились здесь. Необходимо узнать, как вели себя наши предшественники. Есть у меня нехорошие подозрения, что таким образом боги наказывают неугодного, предположил Ксьер. Я нехотя кивнула. Или развлекаются. От прожитых веков им становится скучно. Вот они ищут себе жертв. И кажется мне, что наказывают не всех. Некоторым может повезти. Возьми хотя бы Галину. Она же изначально была ужасной, а потом перевоспиталась. В ней нет зла. Точнее, не было до принуждения. Ничего себе наказание! Некий Леша получил силу, калечит всех подряд, живет наверняка в свое удовольствие. Так в чем суть? Запальчиво поинтересовался Лефи. Кажется, он услышал только вопрос друга, не обратив внимания на мой ответ. Раера кивнула на слова брата, она тоже не понимала нас с ледышкой. Силу-то ему дали, но о главном предупредить забыли. Он не сможет выиграть эту битву. Магический департамент скоро его отыщет, и тогда мне даже жаль парня, потому что просто так умереть ему не позволит. И в защите богов я весьма сомневаюсь. Хотели бы защитить? предупредили бы о бесперспективности миссии. Значит, делаем вывод. В своем мире он совершил нечто ужасное, за что не удостоился местной меры правосудия. Осталось узнать, что уготовили ему боги. — И как ты собираешься узнавать? Пойдешь в храм и потребуешь ответа у богов? — скептически вздернула бровь Раера. Зачем? Нам всего лишь нужно отыскать идентичные случаи. Этого вполне достаточно. Как правило, боги не блещут разнообразием кары. Они зачастую повторяются. Осталось узнать, есть ли такие книги, вздохнула я. Есть. Причем здесь, в академии, в закрытой секции. Я попробую получить доступ, а ночью отправимся на поиски, уверенно заявил ледяной принц. Откуда ты знаешь? Райера округлила глаза. Успел все изучить, да и любопытен я сверх меры. «Зато мы сможем без труда узнать то, что нас интересует». «Естественно, после нужного допуска», — спокойно отозвался юноша. «Думаешь, у тебя получится его достать?» — на этот раз засомневалась я. «Попытка не пытка». «Напарник, конечно, умный, пробивной, и еще много всего хорошего можно о нем сказать. Но и демон не парень с нашего двора. Вряд ли так просто согласится предоставить желаемое». Мы разошлись. На сегодня занятий больше не предусматривалось, так что стоило хотя бы немного отдохнуть перед обедом и привести себя в порядок. Одежду в кровавых разводах лучше выбросить, отстирывать ее себе дороже, к тому же кровь уже засохла. С этими мыслями я и подошла к общежитию, когда Айша впервые подала голос. Меня удивляло, что она не участвовала в нашей беседе, только слушала и, казалось, дремала но стоило подойти к двери, спокойно посоветовала. «Вам лучше переместиться хотя бы на второй этаж, если не хотите застрять в холле надолго». «Почему?» — в один голос удивились мы с подругой. «Потому что баронесса сейчас всем рассказывает о том, что она придумала, и ждет вас, надеясь, что всю работу за нее выполните вы». «Скажу сразу, идея совершенно безумная, воплотить ее в реальность невозможно, И на этот раз никакие знания, учения и умения не помогут. Более того, за идею можно и в казематы загреметь. Девчонка не разменивается по мелочам. Послушавшись Горату, я взяла Райеру за руку. Мы совместили наши силы и принеслись сразу на третий этаж. Достижение вызвало восторг. Расстояние оказалось дальше, чем я обычно могла себе позволить. Но обольщаться не торопилась. Наверняка роль сыграла именно объединение сил. Попав в покое, упали в кресло и пытливо уставились на питомицу. Расскажи, что придумала Арита, почему ее идея не подлежит реализации и грозит наказанием, попросила я. Пантера оскалилась. Она захотела заклинание полного подчинения с привязкой и полным контролем сознания. Но еще собралась вплести туда приворот и желание во всем угождать. «Постой, но нечто подобное давно существует. Не будем далеко ходить, только сегодня мы видели Галину под полным подчинением и желанием угодить иномерянину», — удивилась я. «На ней артефакт. Его можно снять и блокировать чужое воздействие, а баронесса желает получить именно заклинание, чтобы его невозможно было снять», — пояснила Айша. И как ей вообще это в голову пришло? Меня аж перекосило. Она что, законов не знает? За такое смертная казнь предусмотрена. Или решила тебя подставить? Недаром такие ужасные сказки всем рассказывает. Нахмурилась подруга и тут же стукнула кулаком по стене. Вот гадина, все и не имется. А ведь я и почти поверила. Решила, что девчонка и правда решила за ум взяться. Придумать оригинальную идею. Вздохнула с сожалением. Не успела я закончить фразу, как в дверь требовательно постучали. Вставать не хотелось, потому просто махнула рукой, впуская гости. Им оказался мужчина в фиолетовом мундире с золотистыми пуговицами. Выправка и цепкий взгляд без слов говорили о посетителе. «Добрый день, дамы!» — поприветствовали нас. Его глаза застыли на моей рубашке, которую я еще не успела переодеть. «Вы ранены?» «Уже нет. Простите, что не можем вас поприветствовать как положено, но после некромантии мы даже двигаться не в состоянии. А сегодня у нас была практика». Мужчина оттаял, одарил нас улыбкой, спросил разрешения и устроился на диване, закинув ногу за ногу. «Сидим, молчим». Я прикрыла глаза, но тут же спохватилась. Еще немного, я попросту уснула бы. — Лорд-офицер, расскажите, чем мы могли вас заинтересовать? А то очень хочется в душе спать. Попросила с трудом державеки открытыми. — Леди Дорге, нам известно о ваших достижениях перед империей, но сейчас до нас дошли слухи, что вы собираетесь сотворить нечто незаконное, — осторожно заявил гость. Я даже вперед подалась от такого обвинения. Незаконное, лорд Лорд-офицер, может ли под подобное определение подпадать снятие чужой личины любой сложности и видоизменение мотивов противника, если они направлены на уничтожение или любое другое противоправное действие?» Холодно поинтересовалась, глядя в глаза мужчины. Тот на мгновение нахмурился. «Нет, но при чем тут...» — начал он, но я перебила. Именно такое заклинание мы с напарником разрабатываем вот уже несколько месяцев. У нас не получалось сделать его направленным. Личины слетали со всех в радиусе 20 метров. А это, как вы сами понимаете, на демонстрации перед комиссией может быть опасно. Неизвестно, кто из аристократов пожелает сохранить свое инкогнито. Но выход мы нашли. А теперь потрудитесь объяснить, о каких слухах идет речь. Я так понимаю, что вы не это заклинание имели в виду. «Думая лорда-офицеру, стоит спуститься вниз под вуалью невидимости и послушать идеи баронессы, тогда он поймет, насколько ошибся», предложила Айша, не дав нашему гостю слову сказать. «К тому же, кто, как не представитель власти, сможет объяснить дрянной девчонке последствия ее безумной идеи?» Офицер не стал спорить и сделал так, как предложила питомица, пообещав зайти позже. Как бы я не хотела увидеть картину вправления мозгов Арити, но даже встать не могла. Как я устала, а еще до ванной ползти. Заволокла меня туда увеличившаяся в размерах питомица. Даже нужные травки отыскала, благодаря которым возвращались силы. В ванне я провела около часа. Горячая вода с пеной и расслабляющими травами помогла немного прийти в себя. Я готова была расцеловать пантеру, Знает на толк в приведении в чувство обессиленных студенток. Снова встретившись в гостиной, приход офицера мы с Райерой ожидали при полном параде, то есть в форме академии. Да и вид наш уже не удручал. Мужчина извинился и сообщил. — Странно, но нам поступил анонимный донос, будто идея заклинания и принуждения принадлежит вам. Причем настоятельно рекомендовалось арестовать вас до выяснения обстоятельств. «А еще не слушать вранья, будто вы ни о чем не знаете». «А мы и не знали. Нас Айша просветила как раз перед вашим приходом», — призналась я, не став скрывать очевидное. «Говорят, дознаватели прекрасно чувствуют ложь. Оказалось, слухи верны. Наш посетитель сверкнул глазами и кивнул. «Вы говорите правду!» «В таком случае больше не задерживаю вас и с удовольствием приду на демонстрацию вашего нового изобретения». Офицер улыбнулся и покинул наши покои, а мы отправились в столовую. Ни Ариты, ни ее подружек не было, что несказанно порадовало. В противном случае именно нас бы обвинили в произошедшем. Не знаю, какое внушение сделал дознаватель девчонкам, но моя интуиция просто кричала, что стоит пока избегать встречи с баронессой и ее прихлебателями. Жаль. Я-то понадеялась, что смогла ее вразумить. Не было и Ксьера с Лефи. Мы сидели за столом вдвоем. Дарлагер старались, принесли много вкусностей. Один тут же подлез ко мне под руку, выпрашивая ласку. Я не стала отказывать. Мне нравилось гладить их по волосам, это успокаивало. Заурчав от удовольствия, малыш испарился, и мы принялись за еду. Друзья так и не появились. А выйдя из столовой, заметили Галину. Она была одна, без неизменной троицы. Стремительно приблизившись, рывком сняла перстень с пальца и протянула мне. Я видела, как ее трясло. Она словно боролась с собой, еще немного и скорчилась бы от боли. Мне казалось, я физически ощущаю ее ломку. Ты хотела его рассмотреть, пожалуйста. Но после этого ты встретишься с Ли... Ее все же скрутило от боли. Подхватив перстень носовым платком, брать его голыми руками я не рискнула, засунула в карман и бросилась к подруге. Ее трясло, как эпилептика. Тело изгибалось под немыслимыми углами. Айша скрутила ее хвостом, удлинившимся едва ли не в три раза. Заметив недовольство на моем лице, она поспешила пояснить. Это для ее же блага. Она может навредить сама себе. Когда немного отпустит, освобожу твою подругу, а перстень-то отложи в сторону, не держи при себе. Он и в таком виде способен принести вред. Я испуганно вытащила украшение из кармана и отбросила его подальше, но краем глаза присматривала, чтобы не поднял никто другой. Хотя мы и были в спокойном месте, где мало кто ходит, но бдительность терять нельзя некромантка рычала вырывалась из глаз ее потекли черные слезы на губах проступила кровь она их искусала пока мучилась от боли и корчилась в судороге когда тело наконец расслабилось айша отпустила девушку и мы уложили ее на траву питомица подхватила завернутое в платок кольцо и скрылась с глаз в четыре руки мы смогли перенести и номерянку в беседку где устроили на скамье. На шее Галины висел амулет вызова магистра в чрезвычайной ситуации. Такие выдавали всем некромантам по причине высокой смертности. Райера, не раздумывая, нажала на камень, и через пару секунд перед нами появился Хора. Заметив бледную Галину, магистр склонился над ней и облегченно выдохнул. «Заберу ее для восстановления. Она быстро придет в себя. Надеюсь, эта гадость не успела нанести урон моей перспективной ученице». «Я сама ее излечу. Будет как новенькая», — строго отозвалась проявившаяся госпожа тьма. Некромантку окутал черный кокон. Из него сыпались серебристые искры. Мы завороженно наблюдали за этим зрелищем, так нас и обнаружили друзья. Парни застыли у входа, впечатленные лечением. Это было красиво и непривычно. От кокона исходила такая мощь, что сердце готово было выпрыгнуть из груди от волнения. А еще появилось благоговение перед этой силой, к которой я ощутила некую причастность. Сколько это продолжалось, не знаю, но кокон вдруг с хлопком распался, госпожа улыбнулась и, пройдя сквозь тело лежащей девушки, растворилась в воздухе. Подруга открыла глаза, осмотрелась. Нахмурилась. Открыла рот. Закрыла. Встала. Взгляд растерянный. Кажется, она не осознавала, где находится и что вообще происходит. «А что это вы такие озабоченные? У нас война? Наводнение? Нашествие зомби?» — хрипло спросила. Прокашлялась. «А что с моим голосом? Мы что, пьянствовали?» Я опять до хрипоты песни распевала? — Магистр Хора, что ты не припомнишь, чтобы вы были с нами? — Галь, что последнее ты помнишь? — осторожно уточнила, присаживаясь напротив. — Странные у тебя вопросы. Мы же в Санцеликом были. Потом Савр попросил помочь его другу. Он недалеко живет. Только встретил нас. — Ой! — «Илька, представляешь, здесь еще один иномерянин есть, он из самой Москвы. Мы много разговаривали, а потом... потом... а что потом?» На лице обескураженное выражение. Она беспомощно посмотрела на нас. «Не помню. В голове туман. Но ведь было еще что-то важное!» Галина нахмурилась, посмотрела на свои руки и едва не подпрыгнула. «Точно! Кольцо!» Он мне его подарил и сам надел на палец, я вспомнила. Просил еще ни в коем случае не снимать, иначе мы не сможем быть вместе. А где оно?» Некромантка осмотрелась, заглянула под лавки, перебрала все свои карманы. Ее затрясло, но уже по другой причине. Она то и дело что-то ворчала себе под нос. Я успела уловить слова о любви и свадьбе вместе до гроба. Понять бы еще до чего. Сначала наблюдала за подругой молча, но ее волнение, глупая улыбка на губах и беспокойство от потери кольца любимого меня вконец разозлили. Я-то знала, насколько далеко это от реальности. Это было кольцо полного подчинения. Ты едва не превратилась в зомби, и тебе приказали привести меня. Галь, вспомни, пожалуйста, этот Леша просил у тебя денег. Рассказывала себе что-то помимо того, что он из Москвы. Мягко попросила подругу, хотя первую фразу выдала предельно жестко. Она прикрыла глаза, вспоминая. По мере восстановления памяти лицо Галины мрачнело все больше. Наконец, распахнув глаза, она виновато уставилась на меня. Да, мы были в круглосуточном банке, меня просили снять внушительную сумму. Леша сказал, что раз мы оба иномиряне, то у нас одна великая миссия — избавиться от тирании. А для этого нужна армия. Но кушать хотят все, и я должна снять все деньги со счета герцога, они пойдут на благое дело. Но нам не выдали ни копейки. Гном заявил, что нужно личное присутствие отца, особенно для такой суммы. Только он может дать разрешение на снятие золота со счета. Леша был очень зол, попросил привести тебя. Это все, что я запомнила, да и то как-то расплывчато. На ней уже был артефакт, но я еще сдерживала его действия, а потом наша связь перекрылась, поделилась с нами вновь появившаяся госпожа, и снова исчезла. «Расскажите, что происходит?» — едва слышно прошептала подруга. Не став ее мучить, Я поведала, какая судьба ее ожидала, не сними она кольцо до заката. Ох, как наша некромантка злилась. О любви и об отношениях в раз было забыто. Мне казалось, еще немного, и она прямо сейчас пойдет к этому Леше разбираться. Едва остановили, посвятив наш план. Но предупредили, что ее друзья-некроманты уже под принуждением, и им ни в коем случае нельзя говорить, что девушка избавилась от амулета. «А чтобы они ни о чем не догадались, на твоем пальце будет иллюзия», произнес магистр, делая несколько пассов. И вот уже знакомый перстенек занял свое законное место на пальце. На миг я испугалась и потрогала кольцо. И правда иллюзия стала спокойнее. Хора забрал нашу подругу для полного восстановления, но мы договорились встретиться после ужина. А пока нам всем надлежало поспать хотя бы пару часов, Вряд ли удастся отдохнуть ночью, если мы собирались искать нужную информацию.